Вернувшись в Лондон, Джун первым делом пошла к Тимоти. Она убеждала себя, что ее прямая обязанность навестить Тимоти и развлечь его полным отчетом о своих путешествиях. На самом же деле Джун пошла на Бейсуатер-Роуд, потому что только там, в случайном разговоре или с помощью наводящего вопроса, можно было хоть что-нибудь узнать о бассейне. Прием ей был оказан самый теплый. «А как дедушка?» Он не заглядывал к ним с мая месяца. Дядя Тимоти очень неважно себя чувствует. У него было столько неприятностей с трубочистом. Этот глупый человек завалил сажей весь камин в дядиной спальне. Дядя Тимоти ужасно разволновался. Джон сидел у них долго, боясь и вместе с тем страстно надеясь, что разговор зайдет об бассейне. Но, скованной какой-то безотчетной осторожностью, миссис Септимус Смол не проронила ни единого слова на эту тему и не задала Джун никаких вопросов об Асине. Отчаявшись, девушка, наконец, спросила, в городе ли Сомс и Рен. Она еще ни с кем не виделась. Ответила ей тетя Эстер. «Да-да, они сейчас в городе и вообще никуда не ездили. Там, кажется, вышли какие-то неприятности с домом. Ты, конечно, знаешь об этом. Впрочем, лучше всего спросить тетю Джули». Джун повернулась к миссис Смол, которая сидела в кресле, выпрямившись, сжав руки, уныло скривив лицо. На вопросительный взгляд девушки она ответила молчанием и нарушила его только для того, чтобы спросить, Надевала ли Джун теплые носки на ночь? В горных отелях должно быть очень холодно по ночам. Джун ответила, что нет, она терпеть не может кутаться, и собралась уходить. Безошибочно избранный миссис Смол способ ответа молчания сказал ей больше, чем любые слова.